Урок седьмой. Тайна для вас. Зачастую мы критично относимся к себе, не принимаем полностью, не любим себя. Такими мыслями мы буквально отталкиваем ту любовь, которой стремимся. Неполноценный человек не способен дать что-то другому. Чтобы привлечь в свою жизнь новые или лучшие отношения, сперва, позаботьтесь о себе. Относясь к себе без любви и уважения, вы посылаете сигнал Вселенной, что недостаточно заслуживаете или вообще недостойны любви. Пока этот сигнал транслируется, вы все чаще будете сталкиваться с ситуациями, в которых люди не проявляют к вам ни любви, ни уважения. Люди — всего лишь следствие. Ваши мысли — причина. Самокритика наносит наибольший вред вашей жизни, поскольку действительно негативно влияет на самочувствие. Куда бы вы ни пошли и что бы ни делали, в каждый момент своей жизни вы берете эти негативные чувства с собой. Они портят все, к чему прикасаетесь. Ваше восприятие мира. Влияют на обстоятельства, которые вас окружают. Негативные мысли, словно магнит, притягивают к себе еще больше неудовлетворенности и разочарования в том, что вы делаете. Измените отношение к себе. Вы можете трансформировать свои чувства, изменив отношение к себе. Когда вы это сделаете, закон притяжения синхронизирует Вселенную с вашим импульсом и жизнь наполнится людьми, которые любят и уважают вас. Я знаю женщину, которая изо всех сил старалась чувствовать себя комфортно в любом обществе, потому что была невысокого мнения о себе. Она ощущала себя недостойной внимания и куда бы и с кем ни ходила, всегда чувствовала себя в тени людей. Ей казалось, что для окружающих она всегда на втором плане. Хотя женщина и понимала, что недооценивает себя, она все равно не могла перестать комплексовать. От этого страдала и её личная жизнь, все отношения из-за негативных мыслей были обречены на провал. Только когда она поменяла образ мышления, трансформировались и обстоятельства. Вместо того, чтобы держаться в тени, она решила блистать. Осматриваться по сторонам, гуляя по улице или заходя в помещение. Повторяла себе, что более чем хороша, начала ценить себя и верить, что заслуживает только самого лучшего. И с этой новообретенной уверенностью к ней пришло невероятное чувство счастья. Закон притяжения немедленно откликнулся на эти позитивные мысли и чувства, и вскоре женщина встретила любовь всей своей жизни. Она говорит, что не перестает улыбаться с того самого дня, как они встретились, и сомневается, что когда-нибудь перестанет. Эта женщина перестала терзаться мыслями о своей недостойности и начала думать о себе позитивно. Она обнаружила, что хорошее отношение к себе привлекает в ее жизнь приятный опыт, в том числе идеального партнера. Поняла простую мысль. Чтобы привлечь богатство жизни, Нужно самой наполниться позитивными мыслями и чувствами к себе. Невозможно быть по-настоящему счастливым без любви к себе. Так вы блокируете любовь и все хорошее, что Вселенная приготовила для вас. Влюбитесь в себя. Чтобы создать жизнь своей мечты с прекрасными отношениями и безоговорочным счастьем, нужно влюбиться в себя. Это не высокомерие или тщеславие, а здоровая любовь и уважение к себе, такому, какой вы есть. Здравая самооценка становится магнитом для любви, притягивает больше хорошего и приятного опыта и все, что вы любите во всех сферах жизни. Влюбитесь в себя, чтобы вас полюбил весь мир. Как это сделать? Влюбляясь в человека, вы обожаете в нем все. Видите, слышите и говорите только о любви. Чувствуете ее всем своим сердцем. Сделайте то же самое по отношению к себе. Влюбляйтесь в себя, ищите все самое хорошее и делайте то, что приносит вам радость. И где бы вы ни были в течение дня, что бы ни делали, всегда находите то, что приносит вам удовольствие. Подумайте о том, что вам нравится. Говорите об этом. Занимайтесь любимыми делами со страстью, пока она не переполнит ваше сердце. Когда любите свое дело и целиком отдаете себя ему, притягиваете близких по духу людей и нужные отношения. Сердце, наполненное страстью, самая притягательная сила во Вселенной. Одну невесту практически бросил у алтаря жених и бесцеремонно оставил ее ради другой женщины. Убитая горем и с разбитым сердцем, она провела в одиночестве следующие пару лет. С помощью тайны девушка пыталась вернуть любимого. Однако эти попытки были обречены на провал, поскольку мужчина ушел к другой по своей воле. В конце концов, она отпустила его и решила искать свою настоящую любовь. Девушка поняла, что для этого ей необходимо научиться любить себя и получать удовольствие от жизни, чтобы вселенная могла привести к ней идеального партнера. Так она нашла для себя новое увлечение — скалолазание. Радость, которую она испытывала от нового занятия, переполняла ее сердце. Поэтому неудивительно, что новое хобби в итоге свело ее с любовью всей ее жизни — тоже скалолазом. И теперь после двух лет совместной жизни, покорения вершин в прямом и переносном смысле, она чувствует себя буквально на седьмом небе от счастья. Счастье притягивает счастье. Ваша задача — любить как можно больше каждый день. Любите сегодня все, что только можно, и старайтесь не взаимодействовать с тем, что не приносит вам удовольствия. Если удастся сделать это, завтра ваш день будет переполнен бесконечным счастьем. Кому-то это может показаться нелогичным. Как можно любить, если чувствуешь себя совершенно нелюбимым? Но иначе и быть не может. Чтобы получить любовь, нужно полюбить самому. Безграничное счастье доступно только счастливым. В этом и кроется один из величайших секретов тайны. Вот кратчайший путь ко всему, чего вы хотите в своей жизни. Будьте и чувствуйте себя счастливыми прямо сейчас. Это самый быстрый способ привлечь любовь, счастливые отношения и все, что вам хочется. Шлите вселенной мысли радости и счастья. Так вы будете множить эти чувства в реальности. К сожалению, у большинства из нас неверное представление о счастье. Мы верим, что оно придёт к нам, как только мы получим всё, что хотим. Но если вы всю жизнь говорите себе «я буду счастлив, когда найду настоящую любовь», «я буду счастлив, когда разведусь», «я буду счастлив, когда найду новых друзей», «я буду счастлив, когда разрешатся проблемы в семье» или «я стану счастливым, когда меня начнёт уважать мой начальник», вы никогда ничего не добьётесь. Ваши мысли противоречат жизни вашей мечты и таким образом нарушают закон притяжения. Чтобы получать все то счастье, о котором вы просите, нужно сначала стать счастливым. Наполните себя, чтобы привлечь в жизнь желаемые обстоятельства гармоничных людей и счастливые отношения. Иначе оно не сработает. Вы получите все, что хотите, если будете думать об этом и ощущать. Формула проста — счастье притягивает счастье. Люди придумывают так много оправданий тому, почему они несчастны и что мешает им пользоваться этим знанием, но закон таков — будьте счастливы прямо сейчас, и тогда вы привлечете в свою жизнь еще больше счастья. Будьте счастливы, несмотря на обстоятельства. Пока вы не начнете чувствовать себя счастливым, несмотря на жизненные обстоятельства, не сможете привлечь больше счастья или полное любви отношения. Закон притяжения гласит, будьте счастливы прямо сейчас, и в этом состоянии вы обретете невероятное счастье и жизнь, полную гармонии, любви и удовольствия. Одна женщина всю жизнь мечтала выйти замуж иметь счастливую, здоровую, любящую семью и собственный дом. Но после свадьбы они с супругом оказались по уши в долгах ее бывшего мужа. Кроме того, они оба страдали легкими приступами депрессии и поэтому решили отложить рождение детей. Время шло, а обещание счастливой семейной жизни и дома становилось все туманнее. Спустя 10 лет совместной жизни муж ушел и мечты этой женщины, казалось, разрушились навсегда. Пережив трудный развод, она отправилась в путешествие любви к себе и нашла утешение в йоге, которая ее спасла. Женщина начала заботиться о своих племянниках. Это было не совсем то же самое, что иметь собственную семью, но ей вполне хватало. При этом она никогда полностью не отказывалась от жизни своей мечты все еще представляла себе собственный дом идеального партнера любящего доброго не имеющего долгов и владеющего собственным бизнесом графического дизайна в ее родном городе как видите список ее желаний был вполне конкретным тем не менее она была одна но стала по-настоящему счастлива вскоре после этого она познакомилась в интернете с человеком который как оказалось позже до мельчайших деталей соответствовал ее списку желаний. Он был очень добрым и любящим. Руководил фирмой графического дизайна и имел собственный дом, очень похожий на тот, о котором женщина всегда мечтала. Они полюбили друг друга, и мужчина сделал ей предложение. Пара планирует создать семью и живет такой счастливой жизнью, какую женщина и представить себе не могла. Конечно, счастье не пришло сразу, после того, как она вышла замуж и стала жить в доме своей мечты. Только когда женщина наполнила себя счастьем, вне зависимости от происходящего, смогла привлечь к себе потрясающий брак, семью, дом и счастливую жизнь. Ваша жизнь в ваших руках. Независимо от того, что происходило в прошлом, сейчас вы можете сознательно выбирать жизнь, наполненную счастьем. Оно приходит, когда вы уделяете внимание позитивным мыслям и игнорируете негативные. Позитивным мышлением вы делаете счастливее не только себя, но и обстоятельства в вашей жизни. Счастье и любовь — словно две стороны одной монеты. Невозможно обрести счастье, не даря и не чувствуя любви. Независимо от того, сколько ошибок вы совершили, на каком этапе своей жизни находитесь и что думаете о себе, Вселенная полностью и беззаветно влюблена в вас. И когда начнете любить себя, любовь окружающих обязательно найдет вас.